с е м ё н сел к столу, положил на него свои руки и вдруг почувствовал такую усталость, словно прошагал много и еще придется шагать пешком не одну сотню верст. Бесконечность дороги настойчиво жила в нем, и когда он прикрыл глаза, перед ним так и замелькали, так и понеслись какие-то тени, тусклые и размытые заторы, и неприятно до слабости обнесло голову. В горнице, куда вход был через кухню, послышался скрип половиц, и грубый толстый голос спросил, «Что рано-то, Емельяновна?» с е м ё н не отозвался, с изумлением глядя в темноту открытых кухонных дверей. — Рано бы вроде, — опять сказал голос, и шаги заскрипели по кухне. п р и л ё г шутейно, а вынесла на ночь. — Да тут кто-то, не узнаю же! «Господин Подскоков, пардон!» В дверях стоял большой широкий мужчина с продолговатым лицом в окладе черной молодой бороды, но без усов, глаза крупные, на выпучку, затянуты сонными веками. На нем синего сукна жилет, нисходящийся на круглом животе, мятый и сильно поношенный, но со штрипками брюки, а на босу ногу новые без оборок лапти. Глядя стороной отбившего по глазам света, он стал разглядывать Семена, по-детски закинув нижнюю губу на верхнюю. «Господин урядник, я же и не узнаю вас!» «Да ведь я не урядник, не подскоков!» Рассмеялся Семен и встал из-за стола. «Вы, небось, на постой?» «Вроде бы, не имею честь знать!» Постоялец одернул пола жилета, приосанился... и, зайдя с другой стороны от Света, стал опять разглядывать с е м ё н а уже почти высокомерно. «Давайте познакомимся», — предложил с е м ё н и протянул было руку, но постоялец своей руки его не удостоил. л с е м ё н Огородов», — слегка сконфузившись, представился с е м ё н «По какому поводу изволите?» «Да я, как вам сказать, домой?» «Феклота Емельяновна, мамаша мне?» «Позвольте, это в каком же роде?» «Да вы садитесь». с е м ё н сел на свое прежнее место, все так же улыбаясь странному постояльцу. Тот продолжал стоять. «Мамаша, с п е т е и должно в церкви, садитесь же». «Так вас сколько же у ф ё к л о т а бог мой?» «Так, так, верно». Постоялец нахмурился, напрягая память. и, потеряв кончиками пальцев правый висок, взметнулся. — Так вы из Петербурга, с е м ё н Он самый из Петербурга. — Что ж вы сразу-то смолчали, бог мой? — Здравствуйте, здравствуйте. Люстров, Исайс Исоич. Вот так. Высланы из Москвы, выбросили из последнего курса. Ни с чем не посчитали, слышите? А у меня в Москве мать, сестренка и братик. Вы, небось, ехали через Москву? Как я завидую вам! Исай Сысоич сорвался с места и стал вышагивать по избе. Заметив, что с е м ё н разглядывает его лапти, вдруг остановился посреди избы и сам с горечью поглядел на свою обувку. Перед вами Исай Люстров, да-да, тот самый, ч и с т о т ь и в экономических журналах читает вся просвещенная Россия. «За что же вас так, коли не секрет?» «В наш век это обычное дело, несогласие. И вот итог. Лапти. Разве плохо? Обувка легкая, ноская и дешевая. Бог мой, зачем же надо было учить, воспитывать? Затем, чтобы потом взять и выбросить, как тряпку? Нет, никому не понять моих мук. Никому». Друзья рады, по ихнему, видите ли, я пройду школу жизни, закалюсь в народе. Для остальных я просто чудак, а здешние смотрят не иначе, как на недоумка. А я без книг, без музыки и заживо умираю. Пошел второй год, а мне, кажется, канули в вечность десятки лет. Да вы с дороги, вам не до того. Поверьте, тысячу раз каялся, никому не жаловаться, не роптать. Решительно всех оставить в покое, и все-таки, поверьте, выше моих сил прорывает. Да вот, послушайте, я только два слова. Исай Сысоич торопливо сел на лавку, пошатал стол обеими руками и облокотился на него. А сам своими проснувшимися глазами неотрывно и цепко удерживал взгляд Семена, стараясь сохранить его внимание.